Минутная встреча. Мия вздрогнула, когда в дверь её номера постучали. Кто это? Артём или охранник? Подумала она, чувствуя, как где-то глубоко внутри звякнул тревожный колокольчик. Артём говорил, что всегда будет звонить заранее. Прокравшись на цыпочках к двери, она замерла, прислушиваясь. В номер снова постучали, на этот раз более требовательно. Это могут быть работники гостиницы? У уборщицы, например, пронеслась у неё мысль, но она тут же отвергла её. Если это уборщица, то почему она ничего не говорит? Да и вряд ли уборщица станет долбить в дверь с такой силой. А вдруг? Она вспомнила события прошлой ночи, и страх зазмелся по спине ледяным ручейком. Вдруг эти психи нашли её здесь, разделались с охранником, который дежурил в коридоре, и сейчас затаились под дверью. Дрожащей рукой она вынула мобильник. Срочно позвонить Артёму. "Мия, это я". Неожиданно раздался голос Павлова, и из груди девушки вырвался вздох облегчения. "Ты напугал меня", сказала она, открывая дверь. Они обнялись. "Я всего лишь хотел проверить, насколько ты бдительна", улыбнулся Артём. "Молодец, что не открыла дверь". Он прошёл в номер, поставив на стол упаковки с провизией. Я думаю, тебе понравится ужин, сказал адвокат, только что взял из ресторана. Кушай пока горячее. Завтра закажешь в номер, я договорился. А ты? Ты что, уходишь? удивилась Мия. Да, прямо сейчас. Она подошла к Павлову вплотную, заглядывая ему в глаза. Артём, я боюсь, весь день трясёт, как наркомана во время ломки. Он ласково взял девушку за руку. Постарайся отдохнуть. Скоро всё закончится, обещаю тебе, мя вздохнула, весь день валяюсь на диване, хоть на стенку лезь. А вот тебе отдых бы не помешал. Извини, но ты хреново выглядишь. Выжатый лимон и тот посвежее будет. Павлов развернулся, глянув мельком в громадное зеркало над комодом, провёл пятернёй по волосам. Да, доля правды в твоих словах есть. Тебя не было сегодня весь день. Снова заговорила Мия: "А ведь завтра воскресенье. Шесть счётчиков, помнишь? Может, ты всё-таки поделишься со мной своими планами?" Артём осторожно положил ладони на хрупкие плечи девушки. "Обязательно поделюсь, но только не сегодня, Мия. Я говорю совершенно серьёзно. У меня нет даже свободной минуты. Завтра должно произойти серьёзное преступление. Нужно сделать очень много, чтобы его предотвратить." Ты всё равно не спасёшь всех в этом мире, прошептала Мия, прижимая щекой ладонь адвоката. Даже если будешь работать сутки напролёт, даже если будешь жить 100 лет, в этом мире слишком много грязи и дерьма. Ты сгоришь, как бенгальский огонёк, понимаешь? Понимаю. Именно поэтому я должен идти, чтобы моего света хватило на решение хотя бы этой задачи, так же тихо ответил Артём. Подумав, он прибавил: Впрочем, я поделюсь с тобой хорошей новостью. Я разговаривал со следователем, который ведёт дело по Саше. Параллельно он ведёт следствие по факту гибели ещё одной девушки. Она прыгала с крыши вместе со своей сестрой, и та выжила. К счастью, девушка пришла в себя, и сегодня утром она заговорила. Так вот, её история словно скопирована с нашей. Ну, точь-в-точь. -точь. Эти показания будут очень важны для дальнейшего расследования. Крепко поцеловав Мию, он направился к двери, обернувшись, добавил: "До завтра. Не скучай".